Глава десятая. После похорон отца княжна Марья заперлась в своей комнате и никого не впускала к себе. К двери подошла девушка сказать, что Алпатович пришел спросить приказания об отъезде. Это было еще до разговора Алпатыча с дроном. Княжна Марья приподнялась с дивана, на котором она лежала, и сквозь затворенную дверь проговорила, что она никуда и никогда не поедет и просит, чтобы ее оставили в покое. Окна комнаты, в которой лежала княжна Марья, были на запад. Она лежала на диване лицом к стене и, перебирая пальцами пуговицы на кожаной подушке, видела только эту подушку, и неясные мысли ее были сосредоточены на одном. Она думала... о невозвратимости смерти и о той своей душевной мерзости, которую она не знала до сих пор и которая выказалась во время болезни ее отца. Она хотела, но не смела молиться, не смела в том душевном состоянии, в котором она находилась, обращаться к Богу. Она долго лежала в этом положении. Солнце зашло на другую сторону дома и косыми вечерними лучами в открытые окна осветила комнату и часть софьянной подушки, на которую смотрела княжна Марья. Ход мыслей ее вдруг приостановился. Она бессознательно приподнялась, оправила волоса, встала и подошла к окну, невольно вдыхая в себя прохладу ясного, но ветренного вечера. «Да!» Теперь тебе удобно любоваться вечером. Его уже нет, и никто тебе не помешает, — сказала она себе, и, опустившись на стул, она упала головой на подоконник. Кто-то нежным и тихим голосом назвал ее со стороны сада и поцеловал в голову. Она оглянулась. Это была мадемуазель Бурьен в черном платье и Плерезах. Она тихо подошла к княжне Марьи, со вздохом, поцеловала ее и тотчас же заплакала. Княжна Марья оглянулась на нее. Все прежние столкновения с нею, ревность к ней, вспомнились к княжне Марьи. Вспомнилось и то, как он последнее время изменился, к мадемуазель Бурьен не мог ее видеть и стало быть, Как несправедливы были те упреки, которые княжна Марья в душе своей делала ей. Да и мне ли, мне ли, желавшей его смерти осуждать кого-нибудь, — подумала она. Княжня Марья живо представилось положение мадемуазель Бурьен, в последнее время отдаленной от ее общества, но вместе с тем зависящей от нее и живущей в чужом доме, И ей стало жалко ее. Она кротко-вопросительно посмотрела на нее и протянула ей руку. Мадемуазель Бурьян тотчас заплакала, стала целовать ее руку и говорить о горе, постигшем княжну, делая себя участницей этого горя. Она говорила о том, что единственное утешение в ее горе есть то, что княжна позволила ей разделить его с нею. Она говорила, что все бывшие недоразумения должны уничтожиться перед великим горем, что она чувствует себя чистой перед всеми, и что он оттуда видит ее любовь и благодарность. Княжна слушала ее, не понимая ее слов, но изредка взглядывая на нее и вслушиваясь в звуки ее голоса. — Ваше положение вдвойне ужасно, милая княжна! — помолчав немного, сказала мадемуазель Бурьен. — Я понимаю, что вы не могли и не можете думать о себе, но я моей любовью к вам обязана это сделать. Алпаточ был у вас. Говорил он с вами об отъезде, <спросила> — спросила она. Княжна Марья не отвечала. Она не понимала, куда и кто должен был ехать. Разве можно было что-нибудь предпринимать теперь, думать о чем-нибудь? Разве не все равно?» Она не отвечала. «Вы знаете ли, шер Мари, — сказала мадемуазель Бурьен, — знаете ли, что мы в опасности, что мы окружены французами, ехать теперь опасно. если мы поедем, мы почти, наверное, попадем в плен, и Бог знает». Незна, Марья смотрела на свою подругу, не понимая того, что она говорила. «Ах, ежели бы кто-нибудь знал, как мне все, все равно теперь», — сказала она. «Разумеется, я ни за что не желала бы уехать от него. Алпатыч мне говорил что-то об отъезде. Поговорите с ним. Я ничего, ничего не могу и не хочу». — Я говорила с ним. Он надеется, что мы успеем уехать завтра, но я думаю, что теперь лучше бы было остаться здесь, — сказала мадемуазель Бурьер, — потому что, согласитесь, шер Мари, попасть в руки солдат или бунтующих мужиков на дороге было бы ужасно. Мадемуазель Бурьен достала из Редикюля объявление на нерусской необыкновенной бумаге французского генерала Рамо о том, чтобы жители не покидали своих домов, что им оказано будет должное покровительство французскими властями, и подала ее княжне. — Я думаю, что лучше обратиться к этому генералу, — сказала мадемуазель Бурьен, — и я уверена, что вам будет оказано должное уважение. Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задергали ее лицо. Через кого вы получили это? Сказала она. Вероятно, узнали, что я француженка по имени, краснее сказала мадемуазель Бурьен. Княжна Марья с бумагой в руке встала от окна и с бледным лицом вышла из комнаты и пошла в бывший кабинет князя Андрея. Дуняша! — Позовите ко мне, Алпаточа, дронушку, кого-нибудь, — сказала княжна Марья, — и скажите Амалье Карловне, чтобы она не входила ко мне, — прибавила она, услыхав голос мадемуазель Бурьен. — Поскорее ехать. — Ехать скорее, — говорила княжна Марья, ужасаясь мысли о том, что она могла остаться во власти французов. — Чтобы князь Андрей знал... Что она во власти французов, чтоб она, дочь князя Николая Андреевича Балконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями, эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости. Все, что только было тяжелого и, главное, оскорбительного в ее положении, живо представлялось ей. Они, французы, поселятся в этом доме. Господин генерал Рамо займет кабинет князя Андрея, будет для забавы перебирать и читать его письма и бумаги. Мадемуазель Бурьен будет принимать его с почестями в Богучарове. Мне дадут комнатку из милости. Солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды. Они мне будут рассказывать о победах над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю, — думала княжна Марья, — не своими мыслями, но чувствуя себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата. Для нее лично было все равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было. Но она чувствовала себя вместе с тем... представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами. Что бы они сказали, что бы они сделали теперь, то самое она чувствовала необходимым сделать. Она пошла в кабинет князя Андрея и, стараясь проникнуться его мыслями, обдумывала свое положение. Требования жизни, которые она считала уничтоженными со смертью отца, Вдруг снова еще неизвестной силы возникли перед княжной Марьей и охватили ее. Взволнованная, и красная, она ходила по комнате, требуя к себе то Алпатыча, то Михаила Ивановича, то Тихона, то Дрона. Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила мадемуазель Бурьен. Алпаточа не было дома, он уехал к начальству. Призванный Михаил Иванович, архитектор, явившийся к княжне Марье с заспанными глазами, ничего не мог сказать ей. Он точно с той же улыбкой согласия, с которой он привык в продолжении пятнадцати лет отвечать, не выражая своего мнения на обращение старого князя, отвечал на вопросы княжны Марии, так что ничего определенного нельзя было вывести из его ответов. Призванный старый коммердинер Тихон, с и осунувшимся лицом, носившим на себе отпечаток неизлечимого горя, отвечал «слушаюсь» на все вопросы княжны Марьи и едва удерживался от рыданий, глядя на нее. Наконец вошел в комнату староста Дрон и, низко поклонившись княжне, остановился у притолоки. Княжна Марья прошлась по комнате и остановилась против него. «Дронушка», — сказала княжна Марья, видевшая в нем несомненного друга, того самого Дронушку, который из своей ежегодной поездки на ярмарку в Вязьму привозил ей всякий раз и с улыбкой подавал свой особенный пряник. «Дронушка, теперь, после нашего несчастья...» начала она и замолчала, не в силах говорить дальше. «Все под Богом ходим», — со вздохом сказал он. Они помолчали. Дронушка, Алпатыч, куда-то уехал, мне некому обратиться. Правду ли мне говорят, что мне и уехать нельзя? Отчего же тебе не ехать, ваше сиятельство, ехать можно, сказал дрон. Мне сказали, что опасно от неприятеля. Голубчик, я ничего не могу, ничего не понимаю со мной. Никого нет, я. — Непременно хочу ехать ночью или завтра рано утром. Дрон молчал. Он из-под лобья взглянул на княжну Марью. — Лошадей нет, — сказал он. — Я и я к Алпатычу говорил. — Отчего же нет? — сказала княжна. — Все от божьего наказания, — сказал дрон. Какие лошади были под войска разобрали, а какие подохли, нынче год какой. Не то лошадей кормить, а как бы самим с голоду не помереть. И так по три дня не емши сидят. Нет, ничего, разорили, в конец. Княжна Марья внимательно слушала то, что он говорил ей. — Мужики разорены? У них хлеба нет? — спросила она. «Голодной смертью помирают», — сказал дрон, — «не то, что подводы». «Да чего же ты не сказал, дронушка? Разве нельзя помочь? Я все сделаю, что могу». Княжне Марье странно было думать, что теперь, в такую минуту, когда такое горе наполняло ее душу, могли быть люди богатые и бедные, что могли богатые не помочь бедным». Она смутно знала и слышала, что бывают хлеб и что его дают мужикам. Она знала тоже, что ни брат, ни отец ее не отказали бы в нужде мужикам. Она только боялась ошибиться как-нибудь в словах насчет этой раздачи мужикам хлеба, которым она хотела распорядиться. Она была рада тому, что ей представился предлог заботы, такой, для которой ей несовестно забыть свое горе. Она стала расспрашивать Дронушку подробности о нуждах мужиков и о том, что есть господского в Богучарове. «Ведь у нас есть хлеб, господский братнин», — спросила она. «Господский хлеб весь цел», — с гордостью сказал Дрон. «Наш князь не приказывал продавать». «Выдай его мужикам! Выдай все, что им нужно! Я тебе именем брата разрешаю», — сказала княжна Марья. Дрон... Ничего не ответил и глубоко вздохнул. — Ты раздай им этот хлеб, ежели его довольно будет для них. Все, раздай. Я тебе приказываю именем брата и скажи им, что что наше, то и ихнее. Мы ничего не пожалеем для них, так ты скажи. Дрон пристально смотрел на княжну в то время, как она говорила. — Уволь ты меня, матушка, ради бога, вели от меня ключи принять, — сказал он. «Служил двадцать три года, худого не делал, уволь ради Бога!» Княжна Марья не понимала, чего он хотел от нее и от чего он просил уволить себя. Она отвечала ему, что она никогда не сомневалась в его преданности, и что она все готова сделать для него и для мужиков».